Они стояли на склоне, 240 человек. Вся аннота капитана Батилея. Очень уж опытных среди них практически не было. Шесть королевств были охвачены войной, и почти всех опытных наемников давно растащили по другим аннотам, либо они завербовались в регулярные войска. Так что ветеранов, выживших в не одном десятке схваток, в строю насчитывалось всего лишь около двух с половиной десятков. И в основном это были двуручники. Большую часть, около полутора сотен, составляли люди, прошедшие одну-две кампании. Что, в общем, тоже немало. Остальные новички. Особенно много таковых было среди стрелков. По существу, опытными стрелками во всей Аноте являлись только шестеро, в том числе и Грон. Его опыт обращения с арбалетом по местным меркам считался запредельным. Стрелковое искусство в этом мире, как выяснилось, вообще находилось в загоне. Здесь не практиковалась стрельба на скаку. Кочевники, если они где-то и когда-то существовали в этом мире, либо были уничтожены владельцами, либо сидели в своих степях и не высовывались. Так что создать луку широкую рекламу было некому. Поэтому лук, как боевое оружие, был практически исключен из практики. Да и в качестве охотничьего особенно не применялся. На мелкую дичь охотились селками, крупная считалась прерогативой знати и на нее охотились с собаками. Так что практически единственным представителем боевого стрелкового оружия здесь оставался арбалет. Штука довольно тяжелая и дорогая. Вследствие этого людей, вообще хоть как-то представлявших, что такое стрелковый бой, было чудовищно мало. Стрелки в местных войсках были малочисленны, и боевой силой они считались не особой. Единственным типом боя, где полезность арбалета признавалась высокой, была защита крепостей. Поэтому, когда Грон обратился к барону Экарту с просьбой выделить из казны для его аноты 50 арбалетов, тот удивленно возрился на него. «Зачем вам в полевом бою эти громоздкие и малополезные штуки?» «Так, есть мысли». Туманно ответил Грон. А на следующий день заявил, что те, кто кроме своей основной специальности согласится обучаться еще и стрельбе из арбалета, будут получать на один талар в месяц больше. Большая часть таковых, естественно, отыскалась среди новичков, из числа мечников и пикинеров. Батилей ворчал, что все это глупости, что этих незадачливых стрелков еще гонять и гонять по их основной специальности. И все это было истинной правдой. Но других было взять неоткуда. Для опытных наемников, и уж тем более ветеранов, прибавка в один талар к месячному жалованию была слишком маленькой, чтобы побудить их напрягаться, осваивая эту, по их мнению, в общем-то практически бесполезную в бою науку. Так что пять с лишним десятков стрелков появившиеся в составе аноты за тот месяц, что выделил им граф Эгерит на формировании боевое слаживание, к настоящему моменту умели лишь с трудом попадать в мишень в виде среза колоды размером в человеческое лицо в шагах в 30 от себя. На 50 уже мазало около трети болтов. И только шестеро способны были попасть в мишень на 100 шагов. Результат крайне удручающий. «Сколько их!» – негромко пробормотал Батилей, качая головой. «Около восьми тысяч», – спокойно отозвался Грон. Из Акбера они вышли полторы недели назад. Настроение в Аноте было очень настороженным. Ни Батилей, ни Грон с Пургом, назначенные первым и вторым лейтенантами, не были известны в шести королевствах. А солдат всегда более охотно идет за известным и прославленным командиром. Нет, теперь, спустя месяц, все признавали, что и капитан, и оба лейтенанта-аноты – люди, вполне отвечающие всем требованиям, которые предъявляются к командирам. Но то было в мирное время, не в бою. А как оно все повернется в бою, еще предстояло узнать. И еще один чрезвычайно важный момент. Пока не было ясно, каковы взаимоотношения у командиров с удачей. Вечером перед выступлением их вызвал граф Эгерит. Он принял их в своем домашнем кабинете. Барон Экарт также присутствовал при разговоре. «Я вызвал вас, господа, в связи с тем, что более у нас нет возможности откладывать выполнение той задачи, ради которой его величество и выдал патент на создание вашей аноты. Граф обвел взглядом всех троих, задержав его на гроне. Носинцы перешли границу. Некоторое время в кабинете висела напряженная тишина, а затем Пурк удивленно спросил. «Так вы что, предлагаете нам остановить носинцев?» Граф пожал плечами. «Других войск между столицей и носинцами в Акбере нет. Вы сами об этом знаете. Армия короля находится в Генобе». И положение дел таково, что ни одного полка снять оттуда невозможно. Все очень шатко. А если мы уйдем из геноба, не добившись решающей победы, это будет означать, что когда насинцы подойдут к столице, с другой стороны нас зажмут генобцы. Он криво усмехнулся. Скорее всего, на этом строится весь расчет насинцев. Но в Загулеме стояло как минимум 8-10 тысяч солдат. Вступил в разговор Батилей. «Вы что, действительно собираетесь выставить против них одну нашу аноту?» «Кроме ваших людей, у нас только крестьянское ополчение», – мягко заметил барон, глядя при этом, однако, не на Батилея, а на Грона. Агрон молчал. Он уже давно вычислил, почему ему так спешно предоставили патент Анатьера, и, главное, мгновенно открыли довольно щедрое финансирование. Увиденное ими в Загулиме не оставляло сомнений, что Насия собирается в скором времени атаковать Акбер. А с войсками, по прикидкам Грона, который внимательно посмотрел по сторонам на протяжении всей дороги, от границы до Акбер-порта у Акбера явно было туго. «Но не думайте же вы, что мы способны!» — вновь с горячностью начал Пурк. «Сколько вам надо времени?» — прервал его Грон. После его слов в кабинете повисла напряженная тишина. Граф и барон переглянулись. «Я не думаю, что вы, господа, действительно можете посчитать, что две с половиной сотни наспех собранных бойцов способны разгромить или хотя бы остановить десятитысячное войско», мягко пояснил Грон. «Значит, вы рассчитываете, что мы сумеем их задержать на какое-то время?» «Вот я и спрашиваю, на какое?» Граф нахмурился. «Но...» «Мне нужен честный ответ», — прервал его Грон. «Сколько вам действительно нужно?» Граф стиснул челюсти, бросил на Грона угрюмый взгляд и, наконец, решился. «Лето!» «Что?» — в один голос скричали Пурк и Батилей. Они заговорили одновременно, яростно скалясь и размахивая руками, но вся эта какафония была прервана спокойным голосом Грона. «Спасибо». Два его друга разом замолчали, развернулись к нему и уставились на Грона совершенно ошалелыми глазами. Потом Батиле нерешительно произнес. «Грон, я не понял, ты что думаешь, что мы...» «Я пока не знаю», – отозвался Грон, – «но как минимум уже представляю условия задачи. Как ее решить и есть ли, исходя из наших ресурсов, у нее решение в принципе?» Грон сделал паузу, качнул головой и, вздохнув, закончил. «Надо думать». В кабинете повисла ошеломленная тишина. У всех собеседников Грона сейчас явно просилась на язык уже ставшая сакраментальная фраза. «А вы очень необычный молодой человек». Но все четверо молчали, ибо она уже давно навязла у них в зубах. «Хорошо» разорвал тишину голос Грона. Задача и сна. Что мы получим, если преуспеем? Граф ответил не сразу, но твердо. Во-первых, дворянство и земли. Грон мотнул головой. Не слишком привлекательно. Не вдаваясь в подробности, должен вас проинформировать, что мы не собираемся надолго задерживаться в Агбере пока он считал необходимым поощрять легенду о сыне властителя. Граф и барон обменялись понимающими взглядами, после чего граф кивнул. Я думаю, что король с уважением отнесется к вашему выбору, но я только начал. Во-вторых, его величество поручил мне объявить, что те из вас троих, кто останется в живых после окончания кампании, кроме положенной оплаты, получат еще по 5000 таларов золотом. А вот это уже было серьезно. Опытный наемник за год хорошего контракта зарабатывал со всеми премиальными чуть больше тысячи таларов. На стол, услуги, кузнеца, лекаря, стирку, штопку и так далее, содержание коня и наем комнаты в таверне в промежутках между боями и осадами уходило почти 800 таларов. И это если не было серьезных потерь. То есть не приходилось покупать коня в замену убитого или полностью обновлять доспех. То есть на круг в конце года в лучшем случае выходило где-то около 200 таларов. Капитаны и старшие офицеры Аноты могли рассчитывать на 350-500. Им же за один сезон предлагали в 10 раз больше. Пурк, Батилей и Грон переглянулись, а затем первый лейтенант Аноты капитана Батилея произнес. «Что ж, это подходит. Что получат наши люди?» «По 300 таларов. Каждый выживший?» «Да». Грон кивнул. «Хорошо, но у меня есть пара условий». Граф чуть приподнял подбородок. «С какой-то стати какой-то наемник собирается ставить ему условия. Предложенные условия и так более чем хороши. Ни одна анота в шести королевствах не получала ничего и близкого». С другой стороны, ни одной аноте до сего дня и не ставилось подобных задач. «И каковы же они?» «Во-первых, нам нужен жемчужник». Граф гневно вскинулся, но Грон поспешно заговорил. «Поймите, без жемчужника у нас нет никаких шансов. А так я берусь что-нибудь придумать. Все лето не обещаю, но как минимум пару месяцев я вам выиграю. Может и больше, посмотрим» но только если у нас будет жемчужник. Граф и барон обменялись взглядами. Все присутствующие знали, о ком на самом деле идет речь, ибо даже если в распоряжении графа и имелся какой-то другой жемчужник, засвечивать его перед ними тремя смысла не имело. А второе условие. Нам нужен ваш представитель в отряде. Возможно, нам придется мобилизовать крестьян на какие-нибудь фортификационные работы или еще как-то задействовать местные ресурсы. А не хотелось бы, чтобы нас при этом считали бандитами и как-то помогали нашему общему противнику. Например, выводили нам в тыл вражескую кавалерию. Вообще-то опасность этого была не очень велика. В Средневековье крестьяне очень редко ввязывались в такое предприятие, как война. Это было не их дело, и если уж она приходила к их порогу, предпочитали бежать либо прятаться. А если не получалось – терпеть. До появления концепции тотальной партизанской войны оставались еще столетия. Что же касается мобилизации крестьян, то наличие за спиной крупного вооруженного отряда само по себе работало не хуже любых полномочий. Но это требование служило подкрепляющим моментом для решения о принятии первого. Насчет «жемчужника». Поэтому Грон его и озвучил. «Понятно», — согласно кивнул граф. «Но мы должны подумать». «Они не воспринимают нас всерьез», — послышался из-за спины Грона голос барона. «Так нам этого и надо», — усмехнулся Грон. И, повернувшись, окинул взглядом выстроившийся отряд. Боевой порядок Аноты был почти привычным. Впереди стояли пикинеры, Сразу за ними двуручники и мечники. Два десятка стрелков располагались сзади. Это уже было отступлением от правил, но объяснимым. Зажатый между двумя массивами густого и колючего кустарника склон горы, по которому взмывала вверх дорога, был довольно крут, так что стрелки могли бить по приближающимся солдатам противника прямо через головы своих бойцов. «Как ты думаешь, они атакуют?» «Непременно!» – усмехнулся Грон. «Они, конечно, относятся к нам с пренебрежением, но слух у них хороший. А значит, им нужно как можно скорее выбить нас с этого склона». Батилей понимающий, кивнул. Грон имел в виду раздающиеся сверху звонкие звуки топоров. Место для обороны действительно было выбрано почти идеально. Северный берег в Юнке, не слишком широкой речке, служащий рубежом между приграничным баронством Перген, соседствующим с Загулемом, и более близким к столице графством Авенлеб, Почти на всем мое протяжение был заметно выше Южного. Кое-где, как, например, в том месте, где они стояли, склон отходил от самого берега, образуя широкий луг, но сразу за ним все равно начинался довольно крутой подъем, причем по большей части густо поросший лесом и кустарником. Северный берег был настолько крутой, что, несмотря на обилие мелей и перекатов, бородов на вюнке было известно всего два. Здесь и мелях в 70 восточнее. А еще через 30 мель западнее вюнков впадала в широкий и величественный добол, гордо несущие свои воды в Истрийский залив, мосты через которые имелись только в Набаргея и Акберпорте. Так что на 70 100 миль в любую сторону, никакой дороги внутрь Акбера, кроме как той, на которой они сейчас выстроились, не было. А их анота выглядела в глазах командиров противника слишком уж незначительной величиной, чтобы во имя победы над ней предпринимать усилия для осуществления глубоких бродов. Во всяком случае, пока на вершине склона не были подготовлены искусственные осыпи и бревны для сбрасывания вниз чем, по мнению этих самых командиров, сейчас и занимались те, кто работал топорами. На самом деле, запас бревен был подготовлен уже давно, но Груну требовалось, чтобы насинцы почувствовали цейтнот и полезли на пролом. Он собирался задать им хорошую трепку и заодно провести свежеиспеченную аноту через первый настоящий бой, который должен был окончиться непременной и грандиозной победой. Если все получится они двинулись. Грон кивнул. Он и сам видел это. Противник отрядил на атаку его войска около двух тысяч бойцов, которые сейчас неторопливо, но держа строй, двигались по лугу, протянувшемуся от реки до подножия склона. Остальная часть вражеского бивуака, расположенная на противоположном берегу в Юнке, продолжала спокойно заниматься своими делами. Кроме небольшой, не более сотни человек толпы зевак вывалившиеся за рогатки, чтобы понаблюдать, как их лихие парни разнесут в клочки этих выскочек, осмелившихся заступить дорогу славным воинам Великой Носии.